Глава 2. Утром я оставил ее одеваться. Так это называется, хотя она всего лишь стоит, растопырив руки, на которые одевают браслеты, а на пальца кольца с разноцветными камнями. А еще прицепляют на сложную комбинацию ремней каркас из тугих ивовых прутьев, что растопырит платье так, что уже и не платье, а шатер, под которым может укрываться взвод солдат. Хрурт от двери наблюдает с интересом, как на герцогиню напеливают платье, потом еще и еще, становится похожей на луковицу, а затем уводят в ее апартаменты, где начнут сложную процедуру с красками, мазями, кремами, румянами. «Созови лордов», — велел я. «Из малого совета, он же тайный, на короткое совещание». «Сюда?» — в кабинет бывшего императора, — уточнил я. «Слышал, здесь когда-то был некий Скагерок». Он ухмыльнулся. «Понял. А кто у вас в малом совете?» «Альбрахт и Норберт» ответил я, подумал и добавил, «Макс, но он далеко, так что пошли за Рокгалером. Он все-таки глава Волсингсбора, а также за Кэлливе, и пока достаточно. Сам совет потом как-нибудь сформируем». Вызванные лорды явились в мой кабинет, а стражи в коридоре и на лестнице следили, чтобы никто из местных, даже лакей, не поднимался на этот этаж. «Сэр Кэлливе явно кому-то доказывает нечто», Явился в плаще с большим красным крестом на груди и спине, а еще выгравированные кресты на панцире, на плечах и даже чуть выше рукояти меча. Хорошо, мелькнула мысль. Здесь еще не додумались до тату. А то бы пугал народ, растатуированный замысловатыми крестами мордой. Альбрахт при виде такой демонстрации вскинул высоко брови, но ничего не сказал, только покосился в мою сторону. Я чуть наклонил голову, Дескать, намек понял. Мои лорды начинают терять терпение. «Садитесь», — велел я. «Вчера я спросил, много ли наломали дров без меня, а сегодня изволю сообщить о результатах моего визита к императору Герману. Если коротко, то теперь он наш сосед, с ним все улажено. Он с готовностью шел навстречу нашим пожеланиям». Норберт взглянул из-под лобья. «Так уж с готовностью». Альбрехт обронил невинно. «Наш сэр Ричард...» В процессе обсуждения пару раз в задумчивости достал из кармана Маркус и поковырялся им в ухе. Я зыркнул сердито в его сторону. В жемчужной империи был и остается императором Герман Третий, а я его вассальный принц императорской мантии. «Наследник — Наследник? — спросил сэр Роггалер, очень заинтересованно. Увидел мой недовольный взгляд и сказал смиренно. — Простите, ваше величество. — Типа того, — ответил я. — Но этот дуб еще сто лет простоит так что на его трон поглядывать рано, а удушивать его не стану. — Не стоит, — согласился Альбрехт с легким сарказмом, из-за такого пустяка, как империя. — У сэра Ричарда их будет много, — согласился Норберт, всего лишь добавочные карманы пришить. Я покачал головой, с укором глядя на их веселые лица. Никак не настроиться на серьезную волну. Даже мои ближайшие и довереннейшие сэр Альбрехт и сэр Норберт «Смотрят без всякой суровости, словно я не к императору ездил на переговоры, а на курорт». «Вон, сэр Альбрехт», — сказал я тверже, — спрашивает молча насчет неофициальных договоренностей. Вид у него такой говорящий. Альбрехт проронил негромко. «Можете не сообщать, ваше величество. Мы и так догадываемся. Вам не случайно дали кличку «Ричард Загребущий»? «Не Загребущий», — поправил я сварливо, — «а длинные». «Длинными могу и от себя грести». «Ну да, ну да, как же». «Неофициальные всегда присутствуют в таких делах», – продолжил я. «А мы их утрясли. А мешок крепко завязали, чтобы всякие не заглядывали. Потому проблем нет. А мелочи нам ни к чему. Вы у меня птицы высокого полета. Нам предстоит сосредоточиться на местной специфике, а это разгребать завалы». Альбрехт обронил. «Здесь вся империя» пропахшая духами конюшня с навозом по колено?» Сэр Келливе спросил тягучим голосом. «Местные полагают, что живут и наслаждаются в абсолютно беспроблемном мире, так что можно не разгребать». «Мы пришли», — напомнил я, — «так что проблемы будут. Царство небесного достичь можно только через тяжелую и опасную борьбу с трудностями. Гнить в этом либеральном болоте не дадим. Даже если придется перебить половину, а половину уморить голодом, «Какую-то горстку приведем к сияющим братам От них и пойдет род чистых, а не то, что Ной пьяница и вообще алкоголик». Альбрехт ощутил, судя по его взгляду, что начинаю отклоняться от темы, сказал с настойчивостью. «А что с предыдущим императором?» «Со Скагереком?» – переспросил я. «Думаю, здесь в его дворце уже поняли, что он отныне бывший и упокоенный. Местное население подготовлено». «Упокоенный – это покойник?» Нет, на покое. Здесь остров Святой елены отыщется? Ладно, найдем. Ему нужно было драться с Багровой Звездой, а не прятаться. Он трусливо и бесчестно бросил веренный ему народ на гибель. Он покачал головой. Весомое обвинение, вы правы. Хотя не совсем честное. Но какая в политике честность? Однако большинство все же понимают, что поступить иначе он не мог. Норберт кашлянул, сказал с холодной учтивостью. Ваша светлость. Я тоже знаю настроение придворных, как и население за пределами города. Народ молчит, но придворные все же обижены. Почему император выбрал не их? Каждый уверен, что он достойнее тех, кого скагерок увел с собой. Я перевел взгляд на Альбрехта. Тот сказал быстро. Герцог Дарабос прав. Однако обида на императора не зачисляет их в наши союзники. Насколько можем рассчитывать на таких, ваше величество? Все взгляды обратились ко мне. Я ответил веско им оставим все их привилегии и прочие так важные для них знаки внимания. Нам что, важно какого цвета у них ленты или банты? С остальными будем разбираться. Нам важнее другое, никто в этой империи не знает, как и вообще на южном или северном материках, сколько у багровой звезды смерти уходило на захват рабов и сколько потом она рушила землю. Они слушали внимательно и настороженно, уже ощутили, насколько нас мало в этом огромном мире. «Даже суровый сэр Келеве, свято верящий, что я всем обеспечу победу, смотрит серьезно и с тревогой в глазах». «Но в любом случае», — продолжил я, — «скагерок с его гвардией точно поднимутся из подземелий. Обычно при подобных катастрофах большинство погибают при землетрясениях, наверх выбираются единицы из тысяч. На этот раз катаклизма не будет, выберутся целые и невредимые. Понимаете, почему я это говорю?» Альбрахт сказал четко. «Потому что судьбу императора Скагерека и его окружение нужно решить уже сегодня, на этом совещании, иначе и Маркус не поможет». Наступило молчание. Норберт поднялся, все взоры обратились к нему, а он проговорил бесстрастным голосом. «Думаю, решение напрашивается само. Ваша светлость?» Он ответил так же ровно и безэмоционально, словно со мной заговорила каменная стена. «Помните, что случилось?» когда в страшной битве филигоны были побеждены нашей доблестью». Они помолчали. Только неустрашимый Келеве сразу же побледнел и зябко передернул плечами. «И помнить не хочу. Это исполинская шахта в глубины земли до самого ада. До сих пор снится». Голос Альбрехта прозвучал ровно и монотонно, словно вместо него заговорил механизм. «Звезда смерти продавила землю». «Оставляя за собой огромную дыру, и неизвестно, сколько бы еще опускалось, если бы сэр Ричард не подчинил и не вызвал обратно. Нужно ли объяснять, что предлагаю?» «Хороший вариант», — согласился Келеве. «Но сперва нужно найти место, куда сэр Ричард опустит Маркус. Можно даже с размаху». «Нельзя», — ответил я машинально. «Земля треснет, как слабо сваренное яйцо. Скагерок не стоит такой катастрофы, да и никто не стоит», — Альбрехт сказал серьезно. А Скагерок упрятал следы хорошо. Сэр Норберт при всех титанических усилиях пока не отыскал его нору. «Значит», — уточнил Норберт, — «император пользовался не такой уж всеобщей любовью, если вот так прятал следы от всех». «Сэр Ричард?» Я встрепенулся, развел руками. «Если не пользовался любовью, то не так уж и обязательно плющить там в глубинах земли. Все-таки с ним еще куча народу» кроме придворных, которых не жалко, еще и простые рабочие, набранные прорывать путь наверх. Они и нам пригодятся». «А почему не плющить, если это проще?» «Поддержки населения», пояснил я, «у него не будет. Можно, скажем, отправить в изгнание. Это выставит меня миротворцем. А потом в дальних краях можно и ледорубом по голове. Так, на всякий случай». «Сам себя убьет?» «Типа того», согласился я. «Или на шарфе повесится». Но один, а его свиту пропустим через иллюстрацию Женщин в казармы солдатам, мужчин в каменоломне. Конечно, кто не сумеет вписаться в нашу светлую и радостную жизнь, полную оптимизма и насилия. Они переглядывались. На лицах то тревога, то чувство облегчения. Альбрехт сказал неумолимо. Все остальные варианты – лишняя головная боль. Наш вождь верно говорит. Нет человека – нет проблемы. Келеве буркнул. Если бы он так и делал. А то мерехлюндит и нас размерехлюндил. А мерехлюнды всегда промерехлюндивают. За что обожаю сэра Растера, он даже слова такого не знает. И не свойственных рыцарю сомнений». Сэр Роггалер, что помалкивал, поглядывая то на одного, то на другого из сказал со вздохом. «Это нужно было сделать еще с логовом императора Германа. Никакое не убийство вовсе». Закапывались, прекрасно понимая, что наверху, скорее всего, завалит так, что никакими силами никто не выберется, и все задохнутся без еды и питья. Но сэр Ричард проявил непонятную слабость и малодушное милосердие». Я ответил со вздохом. «Христианское милосердие, увы. Ладно, объявите награду всем, что укажет место, куда ушел Скагерок. Большую награду, можно даже такую, которая ничего не стоит, но местным будет важнее денег». Он спросил с недоверием. «А что в этом развращенном мире важнее денег?» «Титулы», — пояснил Альбрехт. «Титулы», — подтвердил я. «Привилегии — позволение носить бант сословия высшего ранга. Главное, чтобы старались и с кожи лезли». Норберт сказал негромко. «Время идет. В подземельях ловят каждый звук сверху. Даже в самых глубоких будут толчки и сотрясения. Но все равно, если даже не услышат, через какое-то время начнут пробиваться наверх. Конечно, это будет, когда запасы продовольствия подойдут к концу, но никто из нас не знает, насколько им хватит. Потому сэр Ричард прав, нужно поторопиться.